И снова утро добрым не бывает. Если в школу подростка отправляет мама, то она уже привыкла не реагировать приблизительно ни на что. «Где расческа? Где резинка? Где учебник?» — кричит с утра подросток. Кстати, телефоны, в отличие от родителей, они никогда не теряют и не забывают. Я вот могу оставить телефон на беззвучном режиме и долго бродить по квартире в его поисках. Подросток никогда так телефон не потеряет и без него из дома не выйдет. Он скорее голову дома забудет, чем телефон. Но когда вдруг утро проходит по другому сценарию, скандал неизбежен. Моя подруга Катя рассказала, что ее муж... Отец троих детей никак не может оправиться после того, как случайно провел утро со старшей дочерью, тринадцатилетней Алисой. Обычно он не вставал в это время, но вдруг пришлось по работе. «Доброе утро, доченька!» Ласково пропел отец семейства и попытался поцеловать дочь понурошедшую в ванную. Отец, собственно, направлялся туда же. «Привет!» — рявкнула Алиса, захлопнув дверь перед носом отца. «Алиса, можно побыстрее? Мне нужно на работу!» Спустя минут десять постучал в дверь отец. «Можно оставить меня в покое?» крикнула Алиса и просидела в ванной еще минут десять. Когда она, наконец, вышла, у отца накопилось много вопросов. «Почему ты разговариваешь со мной в таком тоне? Я тебе сказал «доброе утро», попросил побыстрее освободить ванную. У меня срочное совещание. А ты мне нагрубила? ха проорала Алиса. «Что это значит?» — повысил голос отец. «Я хочу с тобой поговорить!» Снова на два тона выше прокричала Алиса. «Так нельзя себя вести! Нельзя так разговаривать! Нельзя занимать ванную, когда тебя просят ее освободить!» Принялся объяснять отец. «Почему от меня не могут все отвалить?» Алиса сорвалась на мощные децибелы. Началось в колхозе утро. Тихо прошептала Катя и сделала вид, что сладко спит. Позже отец семейства допытывался, почему Алиса ужасно себя ведет, почему Катя, ее мать, ничего с этим не делает. Бесполезно отмахнулась Катя. «Просто не реагируй!» «Я не могу не реагировать!» воскликнул отец семейства. «Тогда начинай реагировать, когда она вернется из школы и поест. Потом выжди еще полчаса, и после этого можешь начинать реагировать. Лучше, если принесешь Алисе чай и шоколадку, и дождешься, когда она выпьет хотя бы половину чашки и съест половину шоколадки». Вот тогда можешь обсуждать с ней все, что захочешь. Да, утро вечера, конечно, мудренее, но точно не в случае с подростками. С ними выяснять отношения по утрам однозначно плохая затея и бессмысленная. поругаетесь в 100 процентах случаев из 100 Лучше оставить все на послеобеденное время, заложив время на чай и шоколад. Тогда ребёнок может стать более или менее милым, хотя бы орать не будет. Если не уснёт, конечно. Подростки имеют обыкновение засыпать внезапно, как щенки. Вроде шёл, и вдруг упал и уснул. Впрочем, я бы тоже устроила скандал, если бы мне утром сообщили, что я не тем тоном пожелала доброго утра. Вот это всё Катя и пыталась объяснить мужу. Он не понимал. «Но полины и Ева не такие!» — воскликнул он. Катя застонала и закатила глаза не хуже Алисы. Катя тоже мастерски умела закатывать глаза до затылка. Средняя, еще не подросток, Полина по утрам была занята исключительно тем, как нарядиться. Она каждый день желала ходить в школу в блестках, нарядных платьях, перьях и пайетках. Впрочем, при всей любви к ярким появлениям Полина могла забыть дома и голову, и телефон, и рюкзак целиком. Крошечную сумочку, в которую помещался только блеск для губ, она бы не забыла ни за что на свете. Катя без конца доносила в школу что-нибудь из забытого Полиной, поэтому старалась не планировать важные дела раньше, чем на одиннадцать утра. Обычно к этому времени она переставала работать курьером, курсирующим от дома до школы. А младшая, пятилетняя Ева, пока оставалась самой ласковой. Только она прибегала к родителям в кровать, ложилась и обнималась. Только она говорила маме и папе, что их любят. И только она целовала папу в щеку, а потом еще раз, пока папа не оказывался в слюнях по пояс. Очень ласковая девочка росла. Так что мужа Кати я могла понять. Из ласковых котеночков они вдруг превращаются в рычащих львиц. По утрам от них действительно лучше держаться подальше. Другого совета нет и ни у кого не будет».